глава 23 и шутин передумал во дворе ждала Мила рудкевич с промасленным пакетом перерыв на обед сказала юлька ничего не нашли ничего сказала алиса в этот подъезд они все вошли и никто из него не вышел не представляю что делать пошли на скамеечку сказала катя ум хорошо а 10 лучше перекусим и что-нибудь придумаем обязательно придумаем сказал Фима Королёв. «Во мне уже формируются кое-какие идеи». «Я знаю», — сказал Садовский. «Я уже научился читать мысли без мейлофона. В голове у Королёва формируются идеи космических полётов на воздушных шарах». «Отстань», — сказал Фима. «С тобой совершенно невозможно серьёзно разговаривать». «А я с тобой и не намерен серьёзно разговаривать», — сказал Садовский. «Если с тобой серьёзно разговаривать, можно лопнуть от смеха». Мила раздала бутерброды и половинки огурцов. Тут, ко всеобщему удивлению, пришла и Лариса. Она шла, широко зевая, и тащила целую корзинку съестных припасов. «Умираю спать хочу», — сказала она. «Я даже по дороге на ходу спала». «Лариса, ты великий человек», — сказал Коля сулима «Ты так серьезно думаешь?» — спросила Лариса. «Мне очень приятно». Сулейма ей нравился, потому что был серьезный, играл в шахматы и носил очки. «Он так не думает», — сказал Фима, — «и если мне не веришь, возьми милофон и послушай его мысли». «В жизни не слушала чужих мыслей и не буду», Почему — «почему?», — спросила Юлька, распаковывая ее корзинку. «А вдруг в мыслях неприличное слово встретится?» «Где же ты набрала столько продовольствия?» — спросила Юлька. «Это мне бабушка дала», — сказала Лариса, — «я ей объяснила». Что-то ей объяснила, испугалась Катя Михайлова. и «Я ей ничего лишнего не сказала», — ответила Лариса. «Я только сказала, что к нам приехала одна девочка из будущего, и она проголодалась». «А бабушка?» — спросила Катя. «А бабушка ахнула и сказала, ой, такой путь, и ничего не поесть. Вот мы с ней и опустошили холодильник». Пока ребята ели, Алиса прислушивалась к мыслям двух женщин, которые остановились посреди двора, и обсуждали плохое поведение какого-то Ивана Петровича, который играет по ночам на аккордеоне и не дает никому спать. Алиса слушала их мысли, потому что надеялась, что они могли видеть пиратов или Колю. Вдруг Алиса поднялась, спрятала проводок в сумку, подошла к женщинам, и ребята услышали, как она сказала, «Вы правильно беспокоитесь о вашей девочке». Она уже полчаса плачет горючими слезами, потому что думает, что вы никогда уже не вернетесь. Она плачет, а вы тут обсуждаете поведение какого-то Ивана Петровича. Сказав так, Алиса вернулась к скамейке, а женщины удивленно смотрели ей вслед. Потом одна из них сказала, «Я и в самом деле заболталась» и скрылась в подъезде. Вторая посмотрела на Алису подозрительно и сказала, «Какая невоспитанная девочка». «Ты ей про какую девочку сказала?» — спросила Юлька. «Ее дочка дома сидит и думает, что мама никогда не вернется. А мама совсем о ней забыла. Пришлось напомнить». «Попробуй пирога», — сказала Лариса. «Моя бабушка велела обязательно тебя угостить. Она сказала, что таких у вас не делают, потому что она унесет свой секрет с собой в могилу». «А пускай она тебя научит», — сказала Юлька. — Меня не научишь, — вздохнула Лариса. — Я совершенно не способная к домашнему хозяйству. Алиса жевала пирог и думала, что же делать дальше. Время идет, уже скоро двенадцать. Что будем делать? Без мейлафона угадала ее мысли Юлька. — Ясно, что. Фима жевал торт, и у него получились большие розовые усы на красных щеках. — Сейчас передохнем и пойдем дальше. — Куда идти? — сказала Алиса. мы «Весь подъезд обошли?» «По другим домам пойдем», — сказал Фима. «Если ты устанешь, я тебя подменю». «Зачем ходить по другим домам?» — удивилась Алиса. «Ведь они отсюда не выходили». «Постой», — сказал Садовский. «А ты уверена, что у них нет шапки-невидимки?» «Нет», — сказала Алиса. «Это антинаучно». «А почему ты так уверена, Алиса, что они не выходили из подъезда?» — спросила Мила руткевич «А вдруг...» Тот человек соврал». Сульма поднялся со скамейки и сказал, «У нас есть два варианта. Первый — обойти с мейлофоном все дома в этом дворе. А второй вариант, — спросила Алиса, — а второй вариант — найти того человека, который сказал, что не видел пиратов, и проверить его мысли». «Гениально», — сказала Лариса, «даже не нужно читать мысли. Мне достаточно посмотреть человеку в глаза, и я сразу вижу, лжет он или говорит правду». «И все-таки надежнее с милофоном сказал Сулейма. «Ты не помнишь, Алиса, куда он исчез?» «Я не заметил наверное, сюда». И Алиса показала на дверь небольшого желтого трехэтажного дома. И бывают же такие совпадения. В этот момент дверь открылась, и в ней показался полный гладкий мужчина в замшевом пиджаке, замшевых брюках и замшевых ботинках. «Это он», — прошептала Алиса, шаря рукой в сумке, чтобы найти наушничек. Увидев Алису, человек непроизвольно сделал шаг назад, он испугался. Человек, наверное, целую минуту стоял в дверях, делая вид, что вспоминает, не забыл ли дома ключи. Но ключи были на месте, затем он достал из кармана бумажник и заглянул в него. Алиса принимала его мысли. «Зачем эта проклятая девчонка здесь?» И еще других привела. «Что, не поверила, что ли? Неужели подозревает?» «Ну что же я мог поделать?» Я же не хочу ни во что вмешиваться. Это их дела. Все они хороши, преступники. Попытаюсь прорваться. Главное, чтобы никто не подумал, что я чего-то опасаюсь. И Петр Ишутин, человек в замше, решительно пошел через двор к воротам. «Он что-то знает», — сказала быстро Алиса, — «но скрывает». «Я заговорю с ним», — сказал Фима вскакивая со скамейки. «У меня лучше получится», — сказал Садовский. «Это я гарантирую, а ты доедай пирог». Садовский несколько шагов догнал Петра и шутина Встал у него на дороге и спросил громко, так что все ребята слышали. «Скажите, вы будете Наполеон Бонапарт?» «Что?» — спросил Петр шутин «Что такое? Какой Наполеон?» А в его голове неслись мысли, которые отлично слышала Алиса. «Наверное, намекает». Тот тоже был под Наполеона одет, только ничем себя не выдать. Вот попал между двух огней, и от этих пощады не будет, и от тех. В милицию, что ли, бежать? Ну что я скажу, в милиции? — Если вы Наполеон, — сказал Садовский, который был величайшим мастером, говорить чепуху, с серьезным видом, значит, вас в любой момент могут подстрелить. Разве вы не знаете, что сезон охоты на Наполеонов уже открыт? а ваша шкура будет замечательным украшением моей гостиной. Разрешите пощупать? — А рога вы забыли дома? Садовский протянул руку, чтобы пощупать оленью замшу. и шутин в страхе отпрыгнул в сторону. Он забыл, что втрое сильнее Садовского, его мысли неслись наперегонки. Намекает, что мне живым отсюда не уйти, закричать — Наверное, лучше всего закричать. Сейчас день, кто-нибудь дома меня спасут. Но сказать тоже нельзя. Тот, наверное, смотрит за мной из окна, и как только я скажу, тут же меня укокошит. Услышав это, алиса поднялась со скамейки и пошла к воротам. По дороге она сказала Садовскому, дай ему пройти. Правильно, это хулиганство, сказала Шутин, спеша к воротам. Коля дорогу ему уступил, но не отстал. Ошёл шел в трех шагах сзади задумчиво бубнил. Скрытность еще никогда не доводила до добра. Мой дедушка, когда собирался охотиться на Наполеонов, всегда брал с собой ведро с керосином. Он брызгал керосином Наполеону на хвост, и тот тут же сдавался в плен. Но однажды он решил полить керосином тигра. Ишутин почти бегом влетел под арку ворот, но тут эта противная девчонка преградила ему путь и сказала тихо, словно по секрету, Теперь вас из окна не видно, и вы можете сказать всю правду. Откуда ты знаешь, сказал Ишутин, и у него подкосились ноги, пришлось опереться спиной о стену. Они поймали мальчика? спросила Алиса. Не знаю, не видел, почти кричал Ишутин. Алиса одним ухом слушала его вопли, но в другом звучали мысли замшелого человека, который никогда ни во что не вмешивается. Конечно, не его поймали. Они его несли совершенно бесчувственного. Ишутин нашел в себе силы оттолкнуть Алису и выбежать на улицу. Он спешил подальше от этого страшного дома и думал. «Никогда не вернусь. Сегодня же сяду в поезд. И в любую сторону, хоть в Магадан». Коля Садовский обогнал Ишутина и снова загородил ему дорогу. «Мы же не договорили», — заявил он. «Самое интересное впереди». и Ишутину пришлось затормозить куда они понесли бесчувственного мальчика спросила алиса ведьма думал и шутин еще издевается все знает и издевается знает же что понесли его в заколоченный дом посреди двора все сказала алиса садовскому отпускай он нам больше не нужен они унесли колю в заколоченный дом посреди двора ты что мысли читаешь спросил и шуттин с облегчением хорошо что отпустили «Могло и хуже кончиться». «Стыдно вам», — сказала Алиса. «У вас на глазах два здоровых мужика тащат мальчика, а вы от страха пытаетесь скрыть это преступление». Я не хотел скрывать, но меня попросили. «А может, у них есть право мальчиков носить?» «Вы подлец», — сказал Коля Садовский вполне серьезно. «И не смейте возражать». «И я с вами еще встречусь. Вам от меня никуда не деться». И тогда Ишутин вдруг припустил по улице. Лишь фалды его замшевого пиджака развивались, будто сзади за Ишутиным гнались два гуся. Алиса слышала его удаляющиеся сбивчивые мысли. «А ведь доберется. Кто-нибудь до меня и доберется. Как же так? Хочешь не вмешиваться, и обязательно до тебя кто-нибудь доберется? Нет, никогда. В первый же поезд и в Магадан, в Сочи, во Львов, там устроюсь поваром, и ни во что не вмешиваться. «Он безнадежен», — сказала Алиса. И его не перевоспитаешь, таких людей лечить надо». «Побежали обратно», — сказал Садовский. Они повернули обратно подарку. Вдруг Алиса замерла. «Стой!» — шепнула она Садовскому. Доски, которыми было заколочено окно на дальний от ребят стороне дома, раздвинулись. Из окна вылезла скромная маленькая горбатая старушка, в белом платочке в горошек и с букетом тюльпанов. Старушка не спеша засеменила к воротам. Ребята у скамейки не обратили на нее внимания. Старушка вышла из заколоченного дома, алиса быстро завертела настройкой ловя мысли старушки. И хорошо сделала, потому что никто, кроме нее самой, не понял бы ни слова в мыслях этой мирной бабушки. Бабушка думала на космолингве, языке, которого в наше время никто еще и не знает. Скорее, — думала бабушка, — они поймали этого Рохлю и Труса. Он обязательно во всем сознается, как только скроется из моих глаз, и если Трус продал кого-то один раз, он и других продаст. Надо догнать его и обезвредить. А почему Алиса догадалась, что он соврал? Вот и она в воротах стоит, на меня смотрит. Что у нее торчит из уха? Не провод ли... Мелофона. Алиса схватила Садовского за рукав, и они выбежали в переулок. «Скорее!» — крикнула Алиса. «В подъезд!» Они успели нырнуть в подъезд в тот момент, когда крыс в образе старушки с невероятной для такого пожилого человека резвостью выскочил из ворот. Сквозь застекленную дверь подъезда они видели, как старушка подобрала юбку, из-под которой были видны наполеоновские сапоги с золотыми шпорами, и побежала по бульвару. Алиса услышала мысли пирата — «Попались, голубчики, теперь не уйдете. Если мы ничего не добились от парня, добьемся от Алисы. Сейчас или никогда. За мной!» — крикнула Алиса Садовскому. «Не рассуждай!» — «А я давно уже не рассуждаю», — ответил Коля, послушно выскакивая вслед за Алисой во двор через черный ход. Увидев их, ребята поняли, что случилось что-то очень важное. «Узнали?» — спросила Юлька. «Где он?» «Коля и толстый пират вон в том заколоченном доме», — сказала Алиса. «Второй пират побежал к бульвару. Он вернется через три минуты. За три минуты мы должны освободить Колю. Окно с той стороны забито плохо, и доски отодвигаются. Как окажемся внутри дома, шумите, пугайте его, ясно?» Заколоченный двухэтажный флигель знал, что не сегодня-завтра придут строители, его снесут, а на его месте разобьют клумбу, И печально глядел на ребят под слеповатыми забитыми окнами. Первой в окно, которое было у самой земли, осторожно влезла Алиса. За ней Коля сулима Садовский, Королев, Юлька и Катя Михайлова. Остальные остались на улице под командованием Милы Рудкевич и окружили дом, чтобы никто не мог из него выскочить. Они оказались в большой пустой комнате оклеенной веселенькими голубыми обоями, кое-где сорванными со стены. На стенах остались темные пятна, следы стоявших раньше шкафов, комода, висевших картин и фотографий. Дверь в коридор была открыта. Алиса на цепочках вбежала туда, и тут же в ухе зазвучали встревоженные далекие мысли весельчака У. «Куда задевался крыс? Зачем он оставил меня одного?» Вокруг столько здешних детей, они нас выследят, надо бы скрыться. Почему так тихо?» Мысли доносились откуда-то справа. «За мной!» — закричала Алиса, — «Вперед!» И все закричали, кто «Ура!», кто «Держи его!», кто «Коля, где ты!». От шума дом зашатался, потому что в шестом классе «Б» Если нужно покричать, найдутся, без преувеличения сказать, настоящие чемпионы по этому виду спорта. В 10 секунд ребята добежали до лестницы в подвал, и им пришлось остановиться, потому что навстречу вылетел, как бомба, обалдевший от неожиданной психической атаки, толстый пират в разорванном плаще. Ничего не видя перед собой, он оглушил и без того оглушенную Алису мыслями. «Попался! Попался! Спасайся, кто может!» Помчался по коридору, прыгнул головой вперед в забитое досками окно. У окна стояла Лариса, которая мирно доедала кусок торта и рассуждала вслух. «Все-таки, когда ребята так шумят и кричат, их можно понять. Но Юльку с Катей Михайловой я осуждаю». В этот момент доски, которыми было забито окно первого этажа, разлетелись с треском, и что-то очень большое, круглое и тяжелое вылетело наружу и шмякнулось у ее ног. Лариса чуть не подавилась куском торта, но тут же взяла себя в руки и сказала пирату, лежавшему на животе, «Вот видите, до чего доводят такое поведение». Пират попытался подняться. Он был в нокауте, как... Неудачливый боксер. Бори Мессерер подскочил к нему и стал считать, как судья на ринге. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Аут.